Глава 39. Никита положил письмо на стол. Вы можете его потом прочитать. Суть послания такова. Всеволод Игоревич не убивал стариков. Он просто принёс им рулет, который испекла Инна. Как в него попал яд? Сейчас прочитаю эту часть письма. Ракитин взял конверт, вынул из него листы в клеточку и начал. «Я сломал всю голову, думая в камере о рулете с ядом». Я рассказал тебе, что его готовила наша соседка Инна, профессиональный повар. Мы с ней знакомы с детства, но я не могу назвать Войкову близким человеком. Она общалась с Зиной, с которой я подружился в интернате и считал ее родственницей. Инна подсказала мне когда-то, что в подъезде ее дома продается квартира. Я повариху тогда щедро отблагодарил. Поверь, я не добавлял яд. Забрал рулет у Войкова и принёс домой. Не было курьера, который доставлял пищу. Всё происходило из рук производителя в руки заказчика. «Я надоел тебе этим заявлением, но, повторяю, я не отравитель. Кто тогда преступник?» Напрашивается ответ. «Войкова? Но какой смысл ей лишать жизни моего тестя и тёщу? Кашина и Инна незнакомы. В этом я уверен. Кто-то третий взял на себя роль одного из Борджа. Пришел и тайком от Инны добавил отраву. Некий враг стариков? Опять не получается. Никто не знал, что Войкова готовит для меня рулет. Кроме того, Инна Федоровна помешана на своем ремонте. В гости к себе никого не зовет. Вдруг полы затопчут. Я у нее всегда в прихожей на половике стоял. Но даже если Войкова кому-то поведала, как я обманываю Веронику, выдаю творение её рук за собственное, то она понятия не имела, что я понесу рулет кашиным. Наверное, думала, что угощение, как всегда, предназначено для нашей семьи. Вывод. Инна Фёдоровна добавила яд. Больше просто некому. Кашины случайные жертвы. Умереть должны были я, Вероника и Никита. Чем мы разозлили Войкову? У меня даже предположений нет. Кит, тебе придётся вытащить меня с зоны, организовать побег. Я всё продумал. В моём кабинете на даче есть сейф. Никита отложил письмо. Дальше другая история. В этом же письме отец сообщил, что у Инны есть пара особенностей. Сева их ещё в детстве заметил. Когда Войкова врёт, у неё краснеет кончик носа. «А ещё она готова за деньги на всё». Никита повернулся к Инне. «Мы никогда не встречались. Но отец просил узнать у вас... Вы помните собачку Йосю?» «Нет», — слишком быстро ответила повариха. И кончик её носа стал походить на спелый помидор. Точно так же её нос покраснел во время нашей беседы у неё дома. Ракитин тоже заметил метаморфозу. «Вы сейчас говорите неправду». «Карликовый пудель Йося принадлежал вашей соседке по даче. Она обожала годовалого пёсика. Он ей заменил сына». Мать Инны сдавала на лето свою дачу москвичам, женщине с девочкой. Ребёнок пришёл в восторг от Йоси, стал просить себе такую псинку. Но у её матери не было денег на покупку элитного щенка. В день отъезда домой дачница предложила Инне некую сумму, за то, что Войкова украдёт Йосю и отдаст ей. Инна с радостью согласилась. Хозяйка щенка долго плакала, искала своего пёсика и... заплатила Инне за поиски любимого пуделька. Войкова взяла деньги и врала потом старушке, что все ноги истоптала, бегая по лесу. «Неправда?» — рассердилась Инна. «А у вас нос красный», — заявила Алиса. Войкова вытащила бумажный платок и прижала его к лицу. «Здесь жарко». Ирина Николаевна встала. «С меня хватит. Алиса, за мной. Мы уходим». «Нет, мама», — возразила дочь. «Я замужем. Живу теперь у Никиты. И разговор не окончен». Голкина открыла рот и замерла. «У меня вопрос», — произнёс свою коронную фразу Валерий. «Инна Фёдоровна, кто и сколько вам заплатил за то, чтобы вы сдобрили рулет ядом? Лучше отвечайте честно». «У нас есть свидетель, который видел вас». От удивления я ойкнула. «Свидетель? Кто он?» «Впервые слышу, что есть такой человек». Войкова съежилась. «Наверное, это мужик из дома напротив. Он за всеми в бинокль подглядывает. Мерзавец, подонок! Но я не знала, что там яд. Она сказала, что в шприце снотворное. Предложила денег». А мне не хватало на пианино в гостиной. Я мечтала о нём с детства. У моей одноклассницы такое стояло. Наверху салфеточка кружевная лежала, а на ней фарфоровые фигурки. Всеволод уснёт, а она войдёт и посмотрит. Инна замолчала. «Извините, но я ничего не понял», — заявил Валера. Инна с шумом выдохнула. «Газета тогда такая продавалась. Из рук в руки. Не знаю, выходит ли она сейчас». Я в ней объявление давала. «Готовлю любые блюда. У вас дома. Недорого. Очень вкусно». Мне клиентка позвонила. Просила приезжать чётко с десяти утра до трех дня. Платила щедро. Работы было немного. На двоих суп сварить, пожарить котлеты, испечь пирожки без затей всяких. Обеспеченная дама, муж умер. Она жила с дочкой. Вот ребёнка её я никогда не видела всегда уходила до возвращения девушки домой. Один раз хозяйка спросила, «В твоём доме вроде живёт Всеволод Ракитин. «Разве это секрет? Я подтвердила. И она сказала, что ей надо зайти к нему в квартиру. Ненадолго. Кое-что там посмотреть. Ну, вот». «О чём шла речь?» — спросил Костин. «Клиентку после смерти мужа обокрали», — зашептала Инна. Супруг собирал произведения искусства. У неё даже в коридоре все стены картинами увешаны. И там же, в стеклянных шкафах, стоят статуэтки. Всё очень богато, не как у меня. Я просто мечтала о пианино из красного дерева, антикварном. Я нашла его в магазине. Это моя мечта. «Вы хорошо играете?» — поинтересовался Смородин. «Нет, я не училась в музыкальной школе», — нехотя призналась Инна но так красиво, когда в доме пианино. Богато, интеллигентно. Только оно не новое, старое. Пусть все думают, что оно досталось мне от предков. Я просто грезила о таком пианино. А у клиентки украли картины. Она узнала, что их спёрли для Ракитина по его заказу. Ей просто хотелось убедиться, что ей правду сказали. Но как это сделать? Она со Всеволодом незнакома. Когда выяснила, что я с ним живу в одном подъезде, поинтересовалась. «Может, ты знаешь, кто у него? Домработница?» «Я заплачу ей. Сколько она попросит, пусть меня в квартиру пустят, когда хозяев не будет. Посмотрю, висит там моя живопись или мне соврали». Я рассказала, что жена и сын Севы живут в Лондоне, в Москву редко приезжают. Горничные никогда не согласятся на её предложение, а хозяин не по расписанию живёт. «У меня из окна кухни виден двор. Машина Ракитина как на ладони. То он в шесть утра уедет, то неделю дома сидит. Я ему рулет пеку. Очень он всем нравится». Она расстроилась, и давай повторять. «Любые деньги дам, любые!» Я назвала стоимость пианино. «Таких бабок не пожалеете?» Она закричала. «Конечно нет. Заплачу прямо сейчас». «До того, как попаду в квартиру». Потом замолчала и говорит, «Ты ему рулет делаешь. Надо впрыснуть в него снотворное. Мужик заснёт, и я его коллекцию проверю». Вот и всё. «У меня вопрос», — заявил Валера. «Кто эта таинственная она?» Инна показала пальцем на Ирину Николаевну. «Вот она сидит. Делает вид, что ни при чём». Голкина, до сих пор молчавшая, застучала ногами по полу. «Вранье! Я впервые вижу эту бабу! Какая картина! Живопись, которую собирал муж, вся на месте!»